августа 6 дня года 1905 после полудня очень жарко первый выборгский участок четвертого отделения санкт-петербургской столичной полиции тихвинская 12 Заехать извозчику пауху вот что хотел с горячча усочинить подполковник Шелкинг. Затем, взяв себя в руки он склонился к заточению в сибирку, но гуманизм все-таки победил пристав изволил дослушать разгреченного растягаева Мужик нес несусветную чушь. Требовал разделить какой-то клад по-христиански или хоть выдать сто рублей ассигнациями. А коли и это невозможно, то пусть подлец Пряников вернет долг, раз честным людям на этом свете такая невезуха. Только тут до сознания... К Саверия Игнатьевича стало доходить, что извозчик вовсе не пьян не свихнулся, а, видимо, откуда-то узнал про утренний сундук. Пристав немедленно предложил стакан воды и быстро выяснил причину осведомленности. Но тут возникла другая путаница. Растегаев уверял, что действительно, рано-мрано вез этот злосчастный ящик. Герасим запомнил необычную поклажу и верно описал ее. Вот что касается пассажира, тут выходила какая-то странность. Только в одном можно было не сомневаться. Растегаев возил сундук до Пряникова и даже до того места, где пассажира подобрал Никифор. И время сходилось. Но одна маленькая заковыка все равно никуда не делась. А стояла твердым вопросительным знаком. Пристав быстро понял. «Сломить ее, селенок, не хватит» прикинул что да как и намекнул. Дескать, Растегаев может рассчитывать на часть клада, если поспеет вовремя. Окрыленный Герасим помчался с родимой Выборгской стороны в самый центр столицы. Августа шестого дня года 1905 около двух часов. Жарче. Особняк князя Адоленского в Коломенской части Санкт-Петербурга. Хоть и не в центре столицы располагался дом, но поражал тем, что выглядел нарочито небогато. Деньги, доставшиеся от прапрадедов, воспитывают нужный вкус. Следят, чтобы золото на новых обоях и мебели было в меру и даже чуть меньше. При этом современный стиль должен быть заметен, но не слишком, как бы с иронией над самим собой чтобы ни один придирчивый критик не смог упрекнуть хозяина в нежелании следовать моде, но при этом не укорил излишним поклонением ей. Золотая середина соблюдалась исключительно в каждой завитушке. Подобный подход Родион Георгиевич уважал. Изысканный интерьер не поразил Джуранского. Все потому, что ротмистр был оставлен внизу беречь Никифора до поры, а заодно и аккуратно расспросить прислугу. Проведя по мраморной лестнице на второй этаж, слуга отворил дверь и сдержанно поклонился Ванзарову, как истинный джентльмен. С первого взгляда кабинет ослепил невообразимым сборищем вещей и вещиц. Не всякая антикварная лавка могла похвастаться таким разнообразием фигурок, статуэток, вазочек, тарелок, безделушек и вовсе необъяснимой ерунды. Безумная жадность коллекционера, понукаемая неограниченными возможностями, превратила комнату аристократа в чулан старьевщика. Среди пестрого разнообразия особо выделялась коллекция музыкальных инструментов. По стенам в намеренном беспорядке Развесился целый оркестр флейт, рожков, труп, забавных барабанов и даже виолончель. Несколько струнных, считая потертую скрипку, хранились под стеклом особого шкафчика. Вещи хранили пыль веков, как старая кокотка-пудру. Адаленский поднялся в дружелюбном расположении духа. — Как мило... Э -э -э -э". «Родион Германович, что привезли ковчежец сами так быстро, право не стоило так утруждаться!» Павел Александрович был бодр, но голос его по-прежнему болезненно хрипел. Ответ прозвучал в духе светских комплиментов, которых и грубые полицейские не чужды. За сим последовала просьба уделить несколько минут. Князь предложил садиться в кресло. «Играете на всех этих инструментах?» сэр». «Благоговея, как мог», — спросил Ванзаров. «Но подлый скрип кожаной обивки испортил светскость». «Даже не смею прикасаться. Это ведь коллекция скромная, хотя некоторые считают ее лучшей в столице. Вот, обратите внимание, гварнери», — указал князь на скрипку с поблекшим лаком. «Да, есть же счастливцы», — способные оценить по достоинству, рухлить». Ванзаров довесил нужный комплимент, а потом непринужденно спросил. «Могу ли знать, что делали сегодня утром?» Адалинский дернул кончиком брови. «Сказали утром?» «Именно так, часиков с шести до восьми, сэр». «Какое это имеет отношение к вчерашней краже?» Возможно, самое прямое. «Извольте». Князь излучал спокойствие, кажется, вполне естественное. «В восемь утра я завтракаю, потом манеж до десяти часов». «А до восьми, сэр». «Любезный Родион Гаврилович, не кажется ли вам, что вопрос неуместен?» В голосе князя появилась напряженная нотка. «И все же». Так и быть, открою эту тайну. Готовы? И так признаюсь. Я спал. Адаленский улыбнулся. Родион Георгиевич ответил тем же. А вафа супруга? Штат прислуги прекрасно справляется по дому. Дверь резво приоткрылась. Вошел какой-то господин, но, заметив постороннего, юркнул обратно. Лицо обнаружилось мельком, но приметная деталь была ухвачена, К тому же в руках у стремительного гостя находилась объемистая папка. Князь решительно поднялся, показывая, что аудиенция закончена. «Если вас интересует, кто видел меня утром, ответ прост — весь дом. Хотя, право, не понимаю, зачем это. Прошу простить, важные дела». Обрушив весь запас извинений, Ванзаров вытянул из князя, уже откровенно раздраженного, позволение подняться еще одному гостю, не более чем на миг. А вот Никифор в пекло не спешил. Упирающегося извозчика Джуранский втянул за локоть, как упрямую лошадь, в стойло. Родион Георгиевич принял свидетеля и спросил. «Вафа, светлость, приходилось вам видеть этого человека?» Князь смотрел и так, и эдак. «Не имею привычки запоминать извозчиков. К тому же беру их редко, у меня свой выезд. Этого вижу впервые». Ванзаров обратился к Никифору. «Знаком ли тебе этот господин? Отвечай, не бойся». «Это он вез сундук!» Без запинки произнес с Пряников и добавил. «Это... То есть... Синю бы... Три рубчика... Ага...» «Лошадь упрела!» Ванзаров быстро задвинул говоруна. «Этот человек дал показания, что сегодня утром около половины восьмого вы взяли его, чтобы отвезти ковчежец от Арсенальной улицы до Финского вокзала. Потом спрыгнули на ходу и исчезли. Показания сняты приставом Выборгского участка. Желаете сообщить, что в то хранилось ковчежце?» А Доленский вдруг рассмеялся и, подойдя к Родиону Георгиевичу, дружелюбно взял за локоть. «Признайтесь, это шутка!» Теперь уже Ванзаров придержал князя и тихо сообщил. «В ковчежце перевозилось тело несчастной жертвы. Из вофиг вас опознал. Могу ли ожидать чистосердечное признание?» «Это полнейший бред!» Также тихо ответил Павел Александрович. О чего же? От того, господин Базаров, что вы ошибаетесь. Неужели? Повторяю, 10 человек в этом доме под присягой подтвердят. Я вернулся сегодня ночью около часу, лег спать, никуда не выходил и встал ровно в 8. «Выехал из дома без четверти 9 а с половины десятого занимался в манеже на моей лошади по кличке Кролик». «Почему так точно помните время?» «Элементарно, Базаров, это мой ежедневный график. Я не женат и люблю порядок». Можно было поклясться чем угодно, аристократ не врет. Родион Георгиевич заметил, что Джуранский готовится производить арест, медленно ведя руку к скрытой кобуре. Пришлось сдержать пыл помощника грозным движением усов, а князю улыбнуться самым приятным образом. «Вынужден официально заявить, вам восприфено покидать столицу вплоть до разъяснения всех обстоятельств дела. Надеюсь, обойдемся без сюрпризов, сэр». Августа шестого дня года 1905 -го, Ранее трех. Все так же. Третий участок Казанской части второго отделения санкт петербургской столичной полиции, Офицерская улица, 28. Сюрприз ожидал в дежурной части. Торчала нестриженная бороденка, лохматилась русая шевелюра и сверкал хитрый вологодский глаз. Таких мужичков обожают восторженные барышни, величая их солью земли русской и не знают, что стоит отвернуться, как соль ножичком пырнет. Эту породу Родион Георгиевич изучил досконально. Молодцом держался Герасим растягаев твердо стоял на том, что пусть Никишка кладом дельца или хоть вернет 2 рубля за морокку. Теоретически такие подарки возможны, Не все же рыть носом землю, иногда случается легкий розыск. Но уж больно лихо вышло. Сам собой без всяких усилий появляется не просто свидетель, а прямо-таки золото. Правда, драгоценность сомнительной пробы. «Постой, братец, не пойму я тебя кто то-то... Расскажи, Еферозок, куда ездил?» Народный стиль у Анзарова выходил чисто. Это подтверждали многие арестованные мазурики. «Значит-то — Растегаев солидно прочистил горло. «Принял сундук с пассажиркой у финского вокзала где-то до семи. Сначала поехали на малую конюшенную, постояли и отправились к углу Арсенальной и Полюстровской набережной. Там и высадил. Я чего сундук-то приметил? Уж больно тяжелый, чудного вида». «Да и поездка веселая, туды-сюды. Правда, заплатил и хорошо. Не обидела». «Кто, — говорив, — заплатил?» — изобразил удивление Родион Георгиевич. «Да барня, пассажирка, то есть». «Ты ж говорил, барин навез». «Да что, господин хороший, как есть, барня была. Я извиняюсь, а как насчет клада будет?» Ванзаров кивнул на сундук, который так и стоял в участке на прежнем месте. «Сундук точно тот?» нам дело! Приметный, хоть вещь бестолковая. А клад, значит, не кишке достанется». Что же получается? Или извозчики путают, или один из них врет. Остается проверить наглядным способом. Последовал приказ дежурному незамедлительно доставить субъекта, с которого ротмистер снимает протокол. Никифор под конвоем Джуранского сник и даже бубнить перестал. Какие удары обрушила судьба на его голову и думать боялся. А про себя зарекся, чтобы еще раз добровольно лезть в помощники полиции, да никогда в жизни. Ванзаров подвинул шаткий стул. Примостившись на краешке Пряников изготовился к худшему. В этом убеждала довольная рожа Герасима. «Вот ведь злопамятный гад из-за рубля удавится». «Расскажи, любезный, из какой барыней сундук вез?» Без всякой строгости спросил Родион Георгиевич. Но послышался Никифору окончательный приговор. всё решили его извести. Как есть, жаль, лошадь пропадет, мля!» Кто молчил? «Это чего? Сами-то знаете!» — А ты Герасиму расскажи. — Бабы? Нет. Да... Вот... Господин! Видели? И сундук его. — Как он выглядел? — Да уж так, ого! Вот Кто скажет? — обратился Ванзаров к Герасиму. — А то и скажу! Барню вез! Врать не обучен! «Не то, что иные!» Тут между извозчиками вспыхнул профессиональный диспут о честности и о том, кто у кого деньги из сбрую одалживает, а возвернуть забывает. Спор славян между собою дошел до того, что Герасим разгоряченно вскочил, а Никифор сжал кулаки. Но тут не к месту встрял Джуранский с окриком, и боевой дух в раз покинул соперников. Продолжать очный допрос стало бесполезно, а ротмистр был наказан уж тем, что ему предстояло разбираться и писать с него протокол. Без спаринг партнера Растегаев сник, но лукавый прищур надежно скрывал пеленой его душонку. Остается простой вывод. Их было двое. Растегаев высадил пассажирку примерно в половине восьмого. А Пряников подхватил уже господина в этот же час. Дама привезла сундук от финского вокзала через малую конюшенную к углу арсенальной, а второй номер — обратно к вокзалу. Но зачем возить чурку по кругу, передавать по эстафете, а потом бросать у извозчика? Где тут логика? Так следы не заметают. «Во что была одета барыня?» «Платье чёрное, кружевное, шляпка такая же, перчатки до локтей». «Это в такую-то жару». «Как есть чёрное, может, трауру в ней». «В который дом на Малой Канилсиной приезжали?» «Что на переулок смотрит?» Родион Георгиевич и глазом не моргнул, а только попросил. «Опиши-ка мне, братец-барыню, помнив приметы». Тут же, без колебаний, четко и ясно, Герасим составил словесный портрет. Что любопытно, уже второй извозчик за день демонстрировал чудеса наблюдательности. Зной, что ли, так действует? Случаем не знаю, куда заходила в доме. Равнодушно спросил Ванзаров. «Третий этаж, квартира слева». «Зачем тебе?» сказала «Дак донести попросила сверток бумазейный. Не очень, чтоб тяжелый». «Квартиру отпирала?» «Не могу знать, я назад пошел. Только на козлы сел, она и возвернулась, и сверток несет. прощение просим. Складом-то как будет?» «Как быть складом — вопрос не главный. Куда сложнее ответить на другой?» Со слов извозчика, Выходило, что подъезжал он не куда-нибудь, а к дому Ванзарова, и пассажирка поднималась прямиком в его квартиру, и была она, по описанию, никто иной, как супругой коллежского советника Софьей Петровной. От имени сыскной полиции за проявленное усердие мужик был награжден красненькой и немедленно выпровожен из участка. Клежский советник очень надеялся. Герасим дня натри запьет.